Другого слова я не могу подобрать. А затем мы все разом поднялись с мест и пошли на Яшку. Он все еще стоял с леском в руках. Заметив наше движение, он попятился. А мы шли на него молча, тяжело дыша. Я не знаю, какие лица были у нас в эту минуту, но лицо Яшки неунывака выражало ужас. Мы загнали его в кухню и окружили железным кольцом. Убежать он не мог. Ну, как ты мог? Ты знал? Ты ведь знал? Ну, знал, знал. Знал, конечно. Здесь узнал. Однажды в мою вахту пришла радиограмма Туровского Оксане. Ну, я спросил ее, она сказала. А я, понимаешь, работал... Радистом у Туровского, так что товарищи мы. Ну и вот. Я хотел как лучше. Думал, долго нам обидеть девушку. Я ведь вас знаю. А если скажу, что она моя, вы отлипните Вот такие пироги. Но больше нам не о чем было говорить. Винить во всем Яшку, а мы, разве мы лучше? А девушка, мы совсем забыли о ней. Мы оставили ее одну, потрясенную известием. Со всех ног кинулись мы в кают-компанию. Оксаны там не было. Тогда кто-то догадался, она в радиорубке. Ну, конечно, где же ей быть в эту минуту? Она сидела у ключа и настойчиво звала самолёт Туровского. Её лицо было спокойное, но какое-то серое. Острее выдавался подбородок, на переносице лежала морщинка. Я подумал, что такой, вероятно, она была и тогда в объятой пламенем рубке. Но что-то другое, новое. Совсем незнакомое было в ней сейчас, и я скорее догадался, чем понял, что это было. Девушки Оксаны не было больше. Перед нами сидела любящая и тоскующая женщина и звала своего друга, затерявшегося в пурге». Через два дня Туровский прилетел и увез с собой Оксану, а в следующий свой прилет привез нам от нее письмо и подарок. 6 пачек капитанского табаку. Вот и все. Мы отзимовали еще год на тихом мысе, Зимовка была дружная, хорошая. Потом разбрелись. Яшка снова летает радистом у Туровского. Изменился ли он? Не знаю. В полярной авиации его по-прежнему зовут Яшка и неунывака. У Оксаны ребенок. Туровский показывал мне карточку. Доктор уехал на Большую Землю и женился. Недавно по радио я слышал о какой-то чудесной операции, которой он удивил научный мир. Женился и Валерий, и тотчас же вместе с женой уехал зимовать на Чукотку. Где-то на Чукотке бродит и Федор Черных, начальник большой экспедиции. На тихом мысе остался один я. Знаете, привыкаешь к месту. Я не женился, жду. Дороги тундры широкие и большие. Может быть, я еще встречу свою девушку. Только теперь я уж не гадаю, какой она будет. Не угадаешь. Жизнь сложнее. А теперь спать, ребята. Скоро и пурге конец. Завтра в путь. Залезем в спальни и мешки и выспимся. Пусть приснится каждому, что ему любо. А я уж знаю свой сон. Ночь, дорога, И девушка на моем плече.